Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета, именно потому что очень хорошо и ясно его вижу. В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков. Сложение имел широкое, сухое и мускулистое. Он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде, голованы были очень густые, цвета соли с перцем. Голова всегда была коротко острижена, борода и усы тоже стрижены. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица голована ни на минуту. Она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а по местному выражению «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу, наступал твердую поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге. Но у голована она была не искусственная, хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу. Одевался Голован мужиком, всегда, летом и зимой, в пеклы и жары и в сорокоградусные морозы, он носил длинный нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его вековечным. По тулупу Голован подпоясывался чекменным ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других совсем осыпался и оставил наружу дратву до дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов. Это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно. Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а напротив был широко открыт до самого пояса. Здесь было недро, представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он вышел на волю и получил на разживу ермоловскую корову. Могучую грудь несмертельного покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, То есть с прямым воротом, всегда чистая, как кипень, и непременно с длинную цветную завязку. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже сица, но она сообщала наружности голова на нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.